Глава шестая. Посвящение. История давась мне с большим трудом. Пришлось перечислить все княжества, которые входят в состав Российской империи. А потом Сахаров принялся обвалить меня вопросами. Расскажите, кто стоит во главе империи и помогает в управлении? Во главе стоит император. Он управляет всей страной, состоящей из девяти княжеств и Новгородской республики. Во главе каждого из княжеств стоят князья, каждый из которых управляет собственной территорией. Но в глобальной политике все они подчиняются императору. Помогают в управлении страной советники, именуемые боярами. Каждое княжество представлено в Кремле своим бояриным, в том числе и Новгород. Таким образом, учитываются интересы всех княжеств, а князьям не требуется лишнее присутствие в Москве. Если я правильно понял из книги, император — это аналог нашего президента. С лишь разница, что он не перезбирается в конкретный период времени. Князья — губернаторы, которые передают свою власть по наследству, но в редких случаях могут быть свергнуты императором или советниками. А бояре — это правительство, которое представляет из себя всего 10 человек. В каких отношениях мы состоим с соседними землями? Полоцкое княжество — наш союзник. С Литвой и Польшей у нас натянутые отношения. Продолжайте. А вот дальше я прочитать не успел. Поэтому пришлось придумывать от себя. В конечном счете залез в такие дебри, что Сахаров замахал руками и остановил меня. «Достаточно, юноша. Вижу, определенные знания у вас есть. Ваши учителя хорошо поработали над вашим образованием. Но, к огромному сожалению, я не могу поставить вам достойную оценку. Пока что три. Но будьте уверены, я позабочусь, чтобы вы восполнили свои пробелы за время обучения в академии». «Надеюсь, что поступлю и с удовольствием буду посещать ваши занятия». Вышел из кабинета, и меня тут же окружили Камардин, Терехов и Матвеев. «Ну, тройка». «Круто, молоток! У меня вообще пара!» — отозвался Терехов. «А что спрашивали?» «На самом деле я ничуть не разделял радости ребят. Тройка — это ни о чем, просто проходной бал. Такая оценка не дает права на ошибку на других предметах. И все равно это уже лучше, чем ничего». Рассказал о своем экзамене и ушел готовиться к механике. Вот он мой шанс. Если сдам на пятерку, можно смело идти на ботанику. Нет, дело труба. Стоило мне войти в аудиторию, я понял, что просто не будет. За столом сидели Герасимов, Драгунов и... Григорьев. Он-то что здесь забыл? Понимаю, что нужен третий член комиссии, но почему выбор пал на него? Другой преподаватель меня устроил бы куда больше. На все вопросы Степаныча я ответил безупречно Но и тут оказалось не все так просто Герасимов оказался большим поклонником механики А потому решил подспрашивать меня потом сверх основных вопросов Статика, динамика и куча информации о сохранении энергии Пришлось углубиться в детали и рассказать принцип работы мехов Огромных машин, управляемых людьми А потом взять указку и показать на стендах все виды крепежей Которые используются при создании машин и рассказать их особенности Благо Степаныч меня вчера посвятил на этот счет. И где же могут применяться мехи? Вопрос Герасимова был с подвохом, поэтому я решил ответить на него в своей манере. Использование механизмов обладает неограниченным потенциалом, который зависит от уровня знаний и фантазии изобретателя. Сейчас мехи используются в шахтах, на полях, в заготовке древесины. Отдельно их используют в военных целях. Появление механизированных шагоходов на полях сражений полностью перевернуло доктрину войны. «Блестящий юноша, хоть и немного самоуверенная. Василий Степанович, я требую, чтобы этот юноша получил от вас высшую оценку». «Ваша рекомендация не подвела. Нам нужны такие специалисты, которые помимо знаний еще и обладают даром». «Простите, ректор, но я вынужден вас поправить», — вмешался Григорьев. «Зачатками дара. Потому как господин Архипов не может продемонстрировать уверенное владение даром». «Надо же». А еще вчера, после случая на матче по Аркешару корючка, как называли Григорьева местные, первый орал, что это моих рук дело. Из зала механики я выходил с довольным видом. Пятерка. После четырех экзаменов в моей копилке собралось 13 баллов. И на ботанике мне достаточно было набрать хотя бы два, чтобы стать студентом. Последний экзамен проходил в теплицах. Иван Иванович Листьев, худощавый, седоволосый преподаватель, которого среди студентов прозвали «Листиком», Подготовил столы с образцами листьев и коренев лекарственных трав. Молодой человек, как вы должны знать, ботаника дает нам знания об окружающем нас мире. Каждая травинка, встреченная на пути, может оказаться как верным союзником, так и смертельным врагом. Увы, в наше время часто приходится бороться с ядами и действием ослабляющих отваров, которые используют недоброжелатели. Назовите растения, которые могут частично блокировать действия ядов, и покажите их. Так, я читал об этом вчера вечером, вот только тогда до жути хотелось спать. ладно, попробую вспомнить. Вот эту колечку точно помню. Ещё бы, в детстве я лупили палками. Вот только называется она совсем иначе. Что-то плохо. Хорошо, дальше. Так, а этот запах я помню. Когда ездили на море, покупали бабуле сувенир, браслет из можжевельника. Этот запах я не спутаю ни с чем. Можжевельник. Дальше. А вот теперь у меня появились проблемы. Я никак не мог вспомнить, что было еще. Очень жаль, молодой человек, вы должны были помнить о чудодейственных свойствах зверобоя. Хорошо, теперь скажите, какими травами вы будете ускорять восстановление энергии? Вы ведь знаете, что сила дара не безгранична. Мята, корень, имбиря, липа и лимонник. А еще можно взять сушеные ягоды, леоторокока, залить их кипятком, дать настояться и... Достаточно. Настойки — это совсем другой вопрос. «Вижу, вы в них разбираетесь. Меня сейчас интересуют ваши знания лекарственных трав и ингредиентов». Теплицы, листика я покинул полностью измотанным и морально, и физически. Все эта нервотрепка с экзаменами выбила меня из колеи. Шутка, что ли? Только сдал сессию в родном мире, а через пару дней уже приходится сдавать вступительные экзамены. И не где-нибудь, а в единственной академии для одаренных Смоленска. И все же улыбка не сходила с моего лица. Я получил тройку по ботанике, а это значило, что мной набраны 16 баллов, что вполне достаточно для поступления. Впереди посвящение в студенты, но это уже формальности. С этого момента я студент Смоленской академии. Вернулся в гостиную и застал печальную сцену. За нашим столиком, где обычно сидели я, Фрязин, Матвеев и Терехов, а иногда в нашу компанию затесовался Камардин, было тихо. Никакого ликования по поводу сданных экзаменов. Даже я, подойдя ближе, проникся общим настроем и забыл о своей радости. «Кто?» «Серехов!» — отозвался Лука. «Тринадцать баллов». «Блин, Руслан, ну как так? Что можно было делать в гимназии до восемнадцати лет, чтобы не сдать экзамены даже на жалкие тройки? Даже я, оказавшись в новом для себя мире, умудрился поступить. Да, Степаныч меня здорово выручил с механикой. Сам бы я точно не сдал даже на тройку, не говоря уже о пятерке». Да и багаж знаний из прошлого все-таки выручил на той же астрономии и ботанике. В общем, поступить я не смог, так что буду пробоваться в следующем году. Конечно, если будет возможность. Работать нужно, отцу помогать. В общем, не теряйте, ребята. Из нашего крыла, где располагались претенденты, вылетели еще двое механиков. И нас оставалось всего 14. Говорят, со второго крыла Академии вылетело еще человек пять. Но там и студентов было побольше. Так что на первом курсе у нас будет учиться всего две группы, общей сложностью не больше тридцати человек. Мелковато, как для целого княжества. Интересно, а есть еще академии, пусть даже не в самом Смоленске, а хотя бы в княжестве? Спросил у Фрязина, и тот утвердительно кивнул. Да, всего три академии на все княжество. Помимо нашей есть еще в Вязьме и Дорогобуже. Но туда Руслан уже точно не поступит. Набор закрыт. Так рано. Сейчас же только середина лета. Ну, первый курс всегда самый длинный. Это на второй, на третий ты приходишь только осенью. А тут надо подтянуть знания, которые недополучил в гимназии, физуху привести в порядок. В общем, считаю, что ближайшие месяца-два мы будем только тем заниматься, что заполнять пробелы и отрабатывать теорию на практике. Ага, были бы еще знания. Судя по уровню подготовки местных ребят, знаниями блистали только знатные. Остальные их читать, писать и считать научили уже хорошо. А если еще что-то удалось в голову всемяшить, вообще отлично. В принципе, мне же это только на руку. Особо не выделяюсь на фоне остальных, а заодно и узнаю все, что мне нужно. Посидел немного с ребятами и направился в библиотеку, чтобы почитать о местных академиях. Но у судьбы были на меня совсем другие планы. Что, Архипов, радуешься своим успехам? Григорьев не упустил случая задеть меня. Видимо, это доставляло ему особое удовольствие. «Думаю, в компании кастрюли столовых приборов тебе будет еще радостнее. Заодно разделю с ними свою радость от поступления. Сегодня вечерний наряд на кухне». «За что?» «За что?» Переспросил Колючко и одарил меня изумлённым взглядом. «Архипов, вы считаете, что наряды на кухню могут быть только в воспитательных целях? Видимо, я вас удивлю, но теперь вы студенты академии, и дежурство на кухне — ваша прямая обязанность». «Сегодня вы дежурите вечером с Комардиным, а на следующей неделе поставлю вам утреннюю смену». «Комардин — не самый приятный компаньон, особенно после того случая в коридоре». «Ладно, мне же не детей с ним крестить, а кастрюли в обществе шестерки Бурова как-нибудь вымою. Заодно я узнаю, как так вышло, что он выполняет его приказы». Переоделся в повседневную одежду и поплелся на кухню. Благо, ее выдали сразу два комплекта. Григорий принес от Марты и удостоверился, что парадная форма мне идеально подходит. Радость от пройденных экзаменов после недавних событий как рукой сняла. Да и толку радоваться. Промежуточная цель достигнута, работаем дальше. Сама по себе академия лишь трамплин для моего роста. Нужно становиться сильнее и готовиться к путешествию в Тибет. И если арка находится там, мне нужно туда попасть. Правда, для этого понадобится куча сил и денег на путешествие. «Так, голубчики, надевайте фартуки на рукавники и мажь таскать воду!» Стоило нам с Камардиным переступить пару кухни, Марфа взяла нас в оборот. «Так, значит, чтобы не перепутать. Марта — портниха, а Марфа — кухарка. Хотя что-то мне подсказывает, что обе они сёстры, потому как похожие, А первая выглядит лишь лет на семь-восемь старше». Работа подвернулась не из-за лёгких. Пришлось таскать огромные бочки емкости литров на 50, которые и сами весили не меньше 10 кило. А после взялись за уборку кухни и мытье посуды. Марфа сослалась на усталость и умчалась согласовывать меню на завтрашний день с Герасимовым. А мы наконец-то смогли немного отдохнуть. Работа на кухне уже заняла часа три времени. И неизвестно, сколько еще заданий припасла Марфа. Теперь я понимаю, почему Фрязин выглядел таким уставшим. Я в оборную, Бросил Илья и вышел. «Мне же сейчас хотелось только одного — добраться до кровати и уснуть». Расставил ящики с едой возле столов. «Утром придут повара на помощь Барфи, чтобы приготовить завтрак, так что будет лучше, если все необходимое будет у них под рукой». Дверь распахнулась, и на кухню ввалился Камартин. Он тяжело дышал, а по его глазам полным ужаса можно было судить, что случилось что-то очень нехорошее. Илья обвел взглядом кухню и закричал. «Беда! Терехов! Что случилось?» Я первым подскочил колье, чувствуя неладное. «Руслан в туалете повесился», – прошептал он. Не знаю, что на меня нашло, но я тут же выскочил в коридор и помчался к уборной. И только по дороге понял, что здесь что-то не так. Да, Руслан действительно мог наложить на себя руки. Молодой, горячий, еще и не поступил. Есть повод, пусть и дурацкий. Но почему для того, чтобы свести концы, он выбрал уборную, еще и ту, что ближе к кухне? Или Камардин ходил через всю Академию, чтобы отлить? Очень подозрительно. А если учесть, что Камардин уже был замечен в темных делишках, я остановился посреди коридора и зашагал обратно. Даже если Рустик решил вздернуться, я ему уже ничем не помогу. А угодить в ловушку Бурова — это проще простого. Во всей этой ситуации меня настораживал еще один факт. Камардин определенно должен был испытывать мощные эмоции, а я не почувствовал совершенно ничего. Стоило мне вернуться, встретился глазами с Камардиным. Тот посмотрел на меня так, словно это я вздернулся и пришел на кухню в виде привидения, чтобы перекусить вкуснейшего гулеша в исполнении Марфы. «Я посмотрю, как там Руслан». Илья выскользнул из комнаты, а дверь тут же за ним закрылась изнутри. За дверью стоял ухмыляющийся Буров. «Слабак!» Решил сбежать, чтобы не замараться. «Ладно, свою роль он исполнил. Дал мне проскочить на кухню, чтобы ты не видел. Идея с туалетом смешная и заезженная. Устраивать там разборки давно не модно Ха -ха -ха, то же самое я сказал Борисову», — хохотнул Дмитрий. «Борисов? А он тут при чем?» «О, это уникальный тип. Он не любит безродных и выскочек в принципе. Представляешь, Борисов решил, что ты попадешься на эту уловку и ждет тебя в уборной. Ну, пусть нюхает тамошние ароматы». Думаю, скоро он поймет, что его уловка не сработала, и я ведь сюда. Вот только я разберусь с тобой первым. Хочешь сказать, что у него зуб на меня только из-за происхождения? Знаешь, Борисов считает, что простолюдины должны быть на своем месте и не соваться туда, куда им не следует. И пусть они обладают хоть силой девятого луча или вообще светоча, чернь всегда останется чернью. И знаешь, мой отец тех же взглядов, что и он. Таких, как ты, он называет выбраковкой. А ты... Я спокойно двигался по комнате, не позволяя Бурову сократить дистанцию. Между нами оказался стол, но я не подходил к нему слишком близко. Дмитрий запрыгнет на него в два счета, и тогда сможет бить сверху вниз. А я колеблюсь, понимаешь? Иногда смотрю на таких, как ты, и становится вас жалко. Вы ведь как бабочки барахтаетесь, пытаетесь выжить, а потом только бац и крышка. Такие, как ты, просто расходная монета в руках сильных родов или даже князей. В этот момент Буров рванул вперед и решил обойти стол справа. Я нырнул в чулан и подпер дверь кочергой. Дверь тут же содрогнулась под мощным ударом. — Архипов, выходи! Я не собираюсь ждать, пока ты будешь отиживаться. Считаю до пяти и иду ломать тебе косточки по одной. Попробую. Знаю, что попробует. Именно за этим он сюда и пришел. И что самое обидное, он ратник. А это значит, что априори сильнее и быстрее. «Шансов на победу у рукопашной у меня почти нет». Рука шарила по полкам в поисках хотя бы чего-нибудь, что поможет мне в предстоящем бою. Ящики со свежей капустой, мешки с картошкой, бочка с мочеными яблоками – все не то. Пробежался взглядом по полкам и зацепился за стальной поднос. Пригодится. Ударить им, скорее всего, не успею, а вот использовать в качестве защиты пойдет. Ослабил завязки фартука, расстегнул пару пуговиц на жилетке и засунул поднос под жилет. Едва успел привести в порядок одежду, когда дверь слетела с петель и с грохотом рухнула на пол, поднимая клубы пыли. «Блин, и в этом помещении хранится еда?» «Стоп, не о том, думаю». «Безродный, ты меня достал!» «Бросок в мою сторону, очень быстро». Едва успеваю шагнуть вправо и разменуться с кулаком, направленным прямо в лицо. Ставлю блок слева И в следующее мгновение блокирую мощный удар Плечо занемело после попадания в него кулака Бурова Уверен, он использовал удар Потому как меня отшвынуло в сторону Только успел подняться Буров уже рядом И проводит мощный удар ногой в грудную клетку С силой впечатываю в шкаф Который от моего удара покачнулся в сторону Ох, что будет, если он вернется обратно, как маятник Сейчас еще придавит, как таракана Поторопился убраться в сторону Но распрямиться не удалось Впрочем, для Бурова этот удар тоже не прошел без следа. <клёж> Парень споткнулся и на мгновение присел, скривившись от боли. «Ты что туда запихнул, чернь?» «Чудеса кулинарии!» С трудом выдавил из себя, потому как даже поднос не смог полностью компенсировать удар. Такое впечатление, что молотом прошлись по ребрам. «Дмитрий пытается выпрямиться и встретить меня по дороге к выходу из чулана. Но боль в ноге не дает этого сделать». «Левой рукой отвожу в сторону его руку, которую он неуклюже пытается прикрыться, а с правой провожу прямой в лицо». Костяшки обожгло нестерпимой болью. Часть руки занемела, но характерный хруст подтвердил, что я достиг цели. Хрустнула не моя рука, а нос сбурова. Он запрокинул голову и упал спиной на шкаф. Тот самый, который буквально пару секунд назад уже покачнулся. Теперь же его качнуло в сторону еще больше. «Тяжелый гад, потому как сразу несколько полок сломалось, а на парня сверху рухнули ящики с овощами». «Всего пара мгновений». Дмитрий отшвырнул пустые ящики и вытер кровь струйкой, текущую из носа. «Ты труп, Архипов! Я твои подроха на собачий корм пущу, понял?» Наконец шкаф не выдержал и с грохотом обрушился на спину Ратника. Буров спиной пробил заднюю стенку, хоть и согнулся в три погибели. «Или сейчас, или никогда». Буров пытается подняться, но я подскакиваю к нему и бью снова четко в лицо На этот раз он падает и не пытается подняться А на кухню врывается Марфа, Григорьев и пара стражей Где-то за их спинами истошно орет Камардин, который, по всей видимости, и привел их сюда Божечки, что вы тут натворили? Марфа обводит взглядом чулан и едва не рыдает А вперед выходит Григорьев Наверное, впервые за все время я вижу на его лице довольную улыбку «Да я о таком и мечтать не желал». В первый же день после экзаменов сын Буровых вылетает из академии за драку. «Буров Архипов к реактору! Немедленно!»